Глава двенадцатая. Пейте. Мэтр Ланцелот протянул мне чашку, из которой я в прошлый раз пила кофе. Я взяла, не раздумывая, сделала глоток, мимолетно удивившись, что сейчас напитка едва на треть чашки. Горло обожгло. Я раскашлялась, из глаз брызнули слёзы и пришло запоздавшее послевкусие крепкого алкоголя. Так вот, чем мэтэр Даттон Звенел в шкафу, пока я сидела в кресле, уставившись в одну точку. Сама не ожидала, что меня так подкосит. Я не испугалась крови, нет. Но впервые так ясно осознала, что порой от нашего мастерства и готовности бороться до конца полностью зависит жизнь и смерть пациента. Подумать только. Если бы я не удержала свет, если бы упала в оморок, если бы... Тысячу разных если. Тогда ни глупой Дворфы, ни её малыша уже не было бы в этом мире. Я справилась, но в машине меня накрыл отходняк. Несмотря на тёплый летний день, я тряслась, как в лихорадке. Мэтр Ланселот меня о чём-то спрашивал, я не отвечала. В больнице он сначала распорядился насчёт госпожи Диахинай, а после отвёл меня в свой кабинет. И вот, пожалуйста, напоил какой-то гадостью. «Ну-ну, Грейс, всё хорошо». Тёплая ладонь погладила меня по спине. Прикосновение целителя, помогающее дышать. Сразу сделалось легче, и в голове, надо признать, прояснилось. «Не тратьте магию», — прошептала я. «Вам и так досталось». «Никакой магии». В голосе мэтра Ланселота почудилась улыбка. Я обернулась. Наши взгляды пересеклись. Его уставший и мой. Вероятно, полный недоумения. Руки мэтр Ланселот так и не убрал. А я и не хотела, чтобы он её убирал. Стало так уютно и спокойно от его присутствия рядом. Всё, кашель прошёл. Он отодвинулся. Плюхнулся на диван, взял вторую чашку, он принёс две, понюхал и, с сожалением, опустил обратно на стол. На моей спине между лопаток, там, где только что лежала его ладонь, ощущалась странная пустота. Я повела плечами, стряхивая наваждение. «Грейс, у вас сегодня выходной». «Но почему?» — воскликнула я. «Нет, пожалуйста, простите, если подвела и была немного рассеянной, это больше не повторится!» Мэтр Ланселот моргнул, будто никак не мог взять в толк, о чём я говорю, потом, видно, сообразил. «Грейс, это вовсе не наказание, это скорее мне нужно объявлять выговор!» Он усмехнулся. «Если бы было кому объявлять, вы не можете работать без отдыха и выходных!» Поэтому сейчас вы подремлете в моём кабинете, а после отправитесь домой. Прогуляйтесь по городу, сходите в кофейню, не знаю, книгу почитайте. — А вы? Вам тоже нужно выспаться, чтобы восстановить магию, — тихо сказала я. Он дёрнул уголком губ и не стал ничего отвечать. Да я сама поняла, глупость сморозила. Днём он один и подменить некому. Не рвутся выпускники университета работать в провинциальной глуши в больнице для бедных. Спасибо, Киран, берёт ночные дежурства. Да на крайний случай можно вызвать Белинду. Мэтр Ланселот поднялся. От меня не укрылось, как тяжело ему было встать, даже побледнел. Вынул с верхней полки шкафа покрывало и протянул мне. Хорошего отдыха, Грейс. Он вышел, тихонько притворив за собой дверь. Я закуталась в плед и несколько минут на самом деле дремала. С непривычки и на голодный желудок крепкий напиток ударил в голову. Но уснуть так и не смогла. В голове вертелись мысли о Дворфе и её малыше. «Полукровки», как сказал мэтр Даттон, поэтому благодаря магии удалось восстановить дыхание и поддержать сердечко. Во мне смешались противоположные чувства. Острая жалость к матери — которая решилась на отчаянный шаг и одновременно злость на неё. А если она очнётся и снова попытается избавиться от ребёнка? От этой мысли меня словно подбросило на кресле. Уверена, мэтр Ланселот позаботился о безопасности младенца, но всё же, всё же. Раз уж у меня всё равно выходной, я могу побыть с маленьким, а заодно прослежу за его непутевой матерью. Кафе и прогулки подождут. Я нашла госпожу Диахинай и малыша в отдельной палате. Дворфа ещё не очнулась после действия лекарств. Крошечный младенец спал в люльке под бдительным вниманием Марты, расположившейся рядом на стуле. В руках охранницы мелькали спицы, и могу поклясться, она вязала крошечные пинетки. Марта поздоровалась со мной кивком и прошептала. «Монна, Мари". Позвольте отлучиться на несколько минут. Да, конечно, Марта, не торопись. Сиделка выскользнула за дверь, а я склонилась над малышом. На первый взгляд дворфик как дворфик, рыженький, как все младенцы этой расы, пухленький и щекастый. Вот только нос не картофелинный, а остренький и бровки чёрные, полукровка. — Что досталось тебе сегодня, маленький? — прошептала я, и погладила сжатую в кулачок ручку. Младенец, не просыпаясь, схватил меня за палец. Твоя беспутная мамаша едва не погубила такого чудесного мальчонку. Но ничего, малыш, мы тебя в обиду не дадим». «Беспутная мамаша!» прошелестел за моей спиной едва слышный голос. «Тварь! Позор рода! Грязная шлюха!» Я в ужасе обернулась и уставилась на дворфу. Как все дворфы, госпожа Диахинай была коренастой и плотной, с круглым лицом. Шикарные густые волосы, похожие на расплавленное золото, разметались по подушке. Сколько ей лет, интересно. На вид совсем девчонка, моложе меня. — О чём вы говорите? — строго спросила я. — Просто перечисляю. «Какие слова я услышала в свой адрес за последние месяцы?» Тихо произнесла она. «Так что беспутная мамаша — это ещё мягко». Дворфа была едва жива, потеряла много крови и, наверное, чувствовала себя отвратительно. Но я поразилась достоинству, с каким она сейчас держалась. Моя злость внезапно испарилась. Я взяла стул и присела рядом с её кроватью. «Какие жестокие слова!» «Да, особенно, когда их произносят твои родители». Госпожа Диахинай на мгновение закрыла глаза, борясь со слезами. «Я старалась быть сильной», — прошептала она. «Старалась. Вопреки всему. Я хотела доказать им, что справлюсь даже в изгнании, даже без поддержки рода. Пусть меня навсегда вычеркнули из семейной книги и предали забвению». Я боролась ради моего ребёнка, ведь он ни в чём не виноват. Но она с отчаянием и мукой посмотрела туда, где стояла детская колыбелька. «Лучше бы вы дали нам умереть. Лучше быстрая смерть». Я не выдержала испытания. «Смерть не может быть лучше!» — воскликнула я, и, не осознавая, что делаю, взяла Дворфу за руку. Её ладонь была очень горячей, гораздо горячей человеческой. «Всегда есть выход!» Но госпожа Дяхиной качнула головой и отвернулась. Другого выхода она для себя не видела. «Расскажите, что случилось, и, может быть, я смогу вам помочь?» «Не сможете», — вздохнула она. «Но я расскажу. Мне нужно поделиться своей историей хоть с кем-нибудь». Я так долго держала её в себе.